Глава девятнадцатая Мы никогда не должны забывать нашу историю. Не должны забывать тот путь, что привел нас к объединениям, привел к рождению городов. И мы должны пронести эти воспоминания не только через нашу жизнь, но и через жизнь наших потомков. Это наша обязанность – воспитать в них любовь к закону и его почитание. веру в стены, что оберегают наши жизни, уважение к нашим неутомимым стражам, нашим храбрым охотникам и понимание ценностей тех побед, что принесли нам времена чистки. Из речи первого советника третьего объединения Дэвида Руквеля. «Если бы можно было дрожать сильнее, мое тело, тотчас бы испытала эту тряску. Во мне ничего не осталось. Ни храбрости, ни стойкости, которые гнали меня подальше от огня. Все исчезло, стоило только ступить в нее. Рука Венди выскользнула из моей, и девушка осела на землю. Возможно, она потеряла сознание, но в тот момент мои мысли были направлены совсем на другое. «Он...» Двигался медленно, беззвучно, так что его нельзя было услышать, только лишь почувствовать. Двейн говорил, его называют «князем леса», но, как по мне, он был не более чем ужасом леса, живущим в пустоши, но словно независимым от нее. По крайней мере, так казалось мне. По мере его приближения мои конечности все больше немели от страха, а сердце заходилось в бешеном ритме. Я крутилась на месте, вглядываясь в черноту, но, как и в прошлый раз, не могла разглядеть даже собственного тела. Он все ближе. Его энергия касалась моей кожи, и я едва удерживалась от того, чтобы панически не разрыдаться. «Что он сделает с нами?» «Что он такое?» Мне было даже страшно подумать. Он остановился. Совсем близко от меня. Я знала это, хоть и не могла увидеть. Он смотрел на меня. Разглядывал. Казалось, что я могу ощущать, как его взгляд скользит по моему телу. В нем было любопытство и что-то еще непонятное мне. В какой-то момент я поняла. Что-то заглядывает мне прямо в глаза. Когда наши взгляды должны были встретиться, в моих висках глухо застучало, голову словно окутал жар. Я попыталась закричать, но мои губы даже не шевельнулись, а потом острая невыносимая боль пронзила тело, и я упала в обморок. Когда мне с трудом удалось поднять налившиеся тяжестью веки, глаза мгновенно ослепил яркий солнечный свет. Чистое лазурное небо сияло над головой. Слышалось пение птиц, шум листвы и мягкое журчание воды. Я понемногу приходила в себя, стараясь воскресить в памяти все, что произошло. Голова отзывалась болью на каждое движение. Тошнота подступала к горлу, и я боялась, что если вовремя не смогу перевернуться, то захлебнусь собственной желчью. Тело плохо слушалось. Казалось, что оно только что превратилось из камня в живую плоть и еще толком не понимало, для чего создано. Наконец, мне удалось сесть, тяжело дыша. Я осмотрелась. Мы... Венди лежала без сознания рядом. Находились на краю утеса, внизу которого весело подмигивала яркими бликами широкая река. Я нервно рассмеялась. Вот ирония судьбы. Мы были так близко. Тьма словно нарочно появилась именно здесь. При воспоминании о ней я вздрогнула, и меня тут же вырвало на траву. Когда же эти мучения наконец закончатся? Я осмотрела обрыв. Треки не спуститься, только прыгать, но пока хотелось бы этого избежать. Венди тихо застонала. Эй, тихо позвала я и голос прозвучал как карканье вороны. Слышишь меня? Девушка открыла глаза, что-то пробормотала, постепенно приходя в себя, а затем резко приподнялась. Где она? Кто? Тьма? Ш. Она замахала руками, не произносив слух, может услышать. Она ушла. С каждым новым произнесенным словом я чувствовала себя лучше, словно вновь возвращала тело под свой контроль. «Просто ушла?» — округлила глаза Венди. «Ну да, я пожала плечами. И он, видимо, тоже». «Он?» Она заикнулась. «Князь? Нашел нас? Был рядом?» «А разве он не всегда появляется вместе с... Э, э, чернотой?» «Нет». Она быстро закачала головой. «Это звучит странно, но тьма появляется в разных местах, а встретиться с ним — это редкий случай. Ужасный случай, из которого не возвращаются, по крайней мере, для тех, про кого мы знаем». Но мы еще живы. А он подходил. «Подходил?» Ее голос сорвался в фальцет, и Венди испуганно уставилась на меня. Она выглядела ужасно. Хотя и я, наверное, выглядела немногим лучше. Но все же такого выражения на ее лице мне еще не приходилось видеть. Поэтому я разумно решила не вдаваться в подробности, а вместо этого спросила. «Венди!» Что произошло с тобой? Ты походила на безумную, когда мы бежали. Она поморщилась. Ненавижу огонь. Я сразу вспомнила, как однажды Венди говорила про сгоревшую книгу. Что произошло? тихо спросила я, неуверенная, захочет ли девушка рассказывать. Венди немного помолчала. Дом подожгли, вдруг ответила она. направив застывший взгляд вдаль. «Кто?» — прошептала я, ужаснувшись. О Б никогда не ведет открытых преследований. Все делает тихо в ночи, прикидываясь, что ничего не происходит». Венди слабо улыбнулась и посмотрела на меня. «Я сама». У меня перехватило дыхание. «Но зачем?» «Так было нужно». Венди снова отвернулась и повторила. «Ненавижу огонь». Я поняла, что девушка не хочет продолжать этот разговор и попыталась сменить тему. «Нам бы отыскать остальных. Опять мы разделились. Немыслимо просто». «Пойдем вдоль реки». Венди уже поднималась на ноги, снова такая же спокойная, как всегда. «Найдем спуск и наберем воды. Я уверена». Двейн не ушел вглубь леса. План был ясен и прост, и мне хотелось поскорее покинуть это место. На мгновение я обернулась на лес и обнаружила, огонь шел четкой полосой, будто пустошь контролировала его движение. Она сознательно не позволяла ему ранить остальную растительность. По коже пробежали мурашки, и я понадеялась, что она уже выплеснула свой гнев и перестанет мстить. Венди была права. Не прошло и получаса, как мы наткнулись на своих. «Духи пустоши! Вы живы!» — воскликнула мисс и бросилась обнимать Венди. Меня же она просто дружелюбно похлопала по плечу. «Мы боялись, что вы убежали в сторону от реки», — в свою очередь произнес Шон. «Этот огонь чуть не сожрал нас». Воскликнул лис улыбкой души. Разумеется, ему что не событие, то очередное приключение. Я бы, в отличие от него, предпочла поменьше подобных развлечений. Вы не ранены. Старший оказался рядом в мгновение ока и, схватив меня за плечи, оценивающе осмотрел с ног до головы. Кивнув самому себе, он отпустил меня и приблизился к Венди. Ничего серьезного! Улыбнулась девушка. И Двейн с улыбкой кивнул. Мне даже стало немного обидно. На меня-то он смотрел с таким мрачным выражением, что становилось тошно. «Рад, что с вами все в порядке», — добавил старший. «Хорошо же вы взбесили пустошь, что досталось нам всем», — с упреком сказала мисс. И Двейн устало закатил глаза. Видимо, девушка уже успела не раз высказаться на этот счет. «У вас вода есть?» — спросила я и глянула вниз. Здесь вполне можно было спуститься к реке. «Можете набрать сами», — предложил Шон, — «чтобы не тратиться». «Давай помогу», — поддержал он Венди. Я стала спускаться следом. Чистая вода манила своей свежестью. Мне хотелось выпить все до дна, а еще больше хотелось искупаться. Размечтавшись... Я потеряла равновесие, поскользнулась на камнях и чуть кубарем не полетела вниз по склону. Вот бы точно, искупалась. Но мою руку вовремя кто-то подхватил. И, обернувшись, я увидела Двейна. Его лицо выражало крайнее недовольство. «Тебя тоже сопровождать надо?» «И обязательно делать этот раздражительный тон?» «А почему бы и нет?» Я чувствовала ужасную слабость. Наверное, это было написано у меня на лице, поэтому Двейн тяжело вздохнул и, крепко держа меня за руку, помог спуститься по склону. «Вряд ли она отравлена, правда?» — уже согнувшись над водой спросила я, хотя ответ меня мало интересовал, настолько мучительной была моя жажда. «Маловероятно», — последовал короткий ответ. И тут нет никаких удушителей, которые только и ждут, кого бы затянуть в свои воды, стоило только начать пить. «Нет». «И я...» «Алиса, просто пей!» Дважды просить не требовалось. Я черпала ледяную воду руками и с жадностью пила, наслаждаясь каждой ее животворящей каплей. Казалось, я могла бы сидеть тут вечно — «Пить и умываться! Пить и умываться!» Река так и зазывала меня в свои объятия. «Даже не думай!» — раздался над головой спокойный голос Двейна. «Ты про что?» «Тебя так и тянет занырнуть. Не стоит. Течение очень быстрое. Здесь глубже, чем кажется. Унесет — не успеешь и глазом моргнуть. А я тебя вылавливать не собираюсь. «Ох», — разочарованно протянула я, — «так хочется помыться». «Знаю, но придется греть воду в котелке». Я наполнила бутылку и поднялась. «Котелок так котелок», — вздохнула я. «Что ж, поднимай меня обратно». Брови старшего поползли вверх. «Помнится, это я здесь отдаю приказы». «Хорошо, пожалуйста!» Я постаралась сказать как можно уважительнее. Двоин состроил лукавую улыбку и пошел вверх. «Сама разберешься!» — крикнул он через плечо, оставив меня раздуваться от негодования. В пути мы были еще несколько дней, прошедших на удивление быстро и весело. «Никто на нас не напал, не пытался убить или напугать, и я, наконец, ощутила что-то издалека напоминающее покой, и мне не терпелось почувствовать его в полной мере в рейте». Шум послышался еще издалека. Голоса людей, большого количества людей, раздавались по лесу. Я заволновалась. Предвкушение отдыха и ожидание поскорее увидеть мой новый дом — заставила нервно теребить пальцы. Заметив это, Ли тихо произнес. «Не переживай, Лиса, тебе у нас понравится». Он ободряюще улыбнулся, и я ответила тем же. «На границе нас встретили люди, прекрасно знавшие всю мою компанию. Они с Двейном радостно пожали руки и поприветствовали остальных. На мне же их взгляд с дружелюбного превратился в настороженный». И я занервничала еще больше. Что если меня не примут? Что если будут относиться как к чужаку? Множество различных, что если пронеслось в голове со скоростью света. Это новенькая! С непривычной для меня улыбкой пояснил старший: Ее зовут Алиса. Сегодня вечером она станет одной из нас. Последние слова. Мне были не совсем ясны, но я не стала задавать лишних вопросов. Достаточно того, что меня, наконец, признали своей. Незнакомые мне ребята сразу заулыбались и по очереди поздравили меня с прибытием. Я ощутила, как радостное тепло разлилось по всему телу. Нас повели мелкими тропами, лес постепенно начал редеть, и вот, наконец, мы вышли... к рейту. Первое впечатление заставило меня замереть. Это место не шло ни в какое сравнение с предыдущим рейтом. Это было не просто поселение, а целый город. Логики в нем не существовало, по крайней мере, на первый взгляд. Он представлял собой феерию безрассудства, как бы выразились в объединении, а для меня показался феерией жизни и полетом фантазии. Повсюду стояли то яркие шатры, то постройки из дерева и металла, то чуть подернутые ржавчиной старые фургоны, внутри которых люди создали свои жилища. Кое-где вместо дверей в обычные хижины виднелись двери от старых машин. Да, в каком-то смысле он напоминал тот рейд, но был гораздо больше, ярче, шумнее, выразительнее». Каждый дом был отображением души своего хозяина. Меня это поразило вновь. Как же это отличалось от города! И над всей этой пестрой картиной высилась огромная каменная башня, напоминавшая мне картинки из старых книг. Нам говорили, что почти все сооружения прошлых веков исчезли. Война ничего не пощадила, а потому... Я стояла, широко открыв рот от изумления, пытаясь вообразить, сколько этой старушки лет. Мы используем ее для наблюдения, раздался голос Лей. Ну и для многого другого, чем заведуют старшие. Там есть что-то вроде склада, а в том пристрое, он указал на низенькое здание с черной крышей, стоявшее вплотную к башне. Там совещаются старшие. Это что-то вроде кабинета. В общем. Там наш главный штаб. Я смогла только кивнуть. Тебе, скорее всего, придется там побывать уже сегодня, а пока Двейн попросил отвезти тебя в дом Кенни, его девушка София, о тебе позаботится». Только сейчас я заметила, что мы остались слив вдвоем. Заметив мой удивленный взгляд, юноша объяснил: Им всем хотелось поскорее домой и повидаться с друзьями. Тем более теперь. Ты всегда будешь здесь. Не обижайся на них. Да я и не собираюсь. А почему же ты не ушел? Ну, обычно я остаюсь у Двейна, а на него я уже насмотрелся. Мне вдруг почудилась в его словах необъяснимая тоска. К тому же ты все еще мое задание. Он весело подмигнул, а я вновь ощутила растекающееся внутри тепло. «Добро пожаловать домой!» — произнес Ли, и мои глаза заслезились. Неужели и впрямь я дома? София оказалась милой, полноватой девушкой с обворожительной улыбкой. Она весело что-то щебетала, выставляя перед нами чашки с горячим чаем и миски с наваристым и ароматным супом. «Мы так переживали за вас!» — восклицала она. «Многие решили, что вы погибли. Но Кенни и я, конечно, в это никогда не верили. Все-таки у вас сильный отряд». Эти слова были больше обращены к Ли. И к тому же Двейн был с вами, а ему всегда удавалось выпутываться из передряг. «А...» — робко начала я. «А старший из города или родился в пустоши? Не помню, чтобы видела у него метку». Ли, до этого момента жадно опустошавший миску и не обращавший внимания на разговоры, вдруг оторвался от еды и, чуть прищурившись, посмотрел на меня. С чего вдруг такой интерес? Он один из старших рейтов, которым мне придется жить. Должна же я хоть что-нибудь про него знать. Я перевела взгляд на Софию, надеясь на поддержку, но девушка как-то особенно увлеклась поиском еще одной чашки. «Спроси у него сама», — быстро ответил Ли. «Его историю от начала до конца знают совсем немногие. В том числе и ты?» «Да, но Дуэйн не любит, когда о нем много болтают. Разговоры о его прошлом касаются только его. Но все новенькие обязательно рассказывают старшим свои истории, как делала ты ради безопасности. Но они хранят все при себе, и болтают». Это ведь только твои секреты, так что и у них есть свои. Да, вздохнула я, это справедливо. Но раз уж так любопытно, весело добавил Ли, Тот Вейн пришел из города, он живет в пустоши около семи лет. Из города? Удивилась я, но на руке нет метки. А вот о подробностях уже не спрашивай. и, сунув в рот очередную ложку супа, он положил конец разговору. Надо сказать, что новые сведения еще больше разожгли мое любопытство. «Весь день я чувствовала себя очень странно, чужой и отстраненной. Сложно было поверить, что всю оставшуюся жизнь я проведу в этом месте». София оказалась на редкость удобным собеседником для такого настроения. Она много говорила, что-то рассказывала и не ждала особого участия. Это был один из тех моментов, когда совсем не хочется думать о том, что же сказать в ответ. Не хочется, чтобы тебе лезли в душу. И девушка, кажется, это прекрасно понимала. Когда Али все-таки ушел по своим делам, Я вдруг особенно почувствовала себя одинокой, и София сделала все, чтобы мне не было грустно. Думаю, она понимала мое состояние лучше многих. На ее руке тоже чернела метка. Она немного познакомила меня с рейтом. Здесь были ухоженные квадраты огородов, загоны с козами и домики для кур. Какой же там царил шум! Кажется, София упоминала еще и гусей, Она показала мне площадку для общего сбора и поля для игр, рассказала, где стоят сторожевые посты и где установлены сигнальные звонницы, так она их назвала. Они представляли собой круглые металлические диски, подвешенные к деревянным аркам. Если хочешь предупредить рейд об опасности, бей железкой, которая лежала рядом в этот диск. После прогулки мы снова вернулись в ее дом. Она провела меня по двум небольшим комнаткам, в одной из которых я увидела кривенькую детскую кроватку, и София, слегка покраснев, сообщила, что они с Кенни ждут малыша. Несмотря на радость, с которой девушка говорила об этом событии, я заметила в ее глазах страх. Неудивительно. Я даже не представляла, как можно рожать и воспитывать младенца в пустоши. Мне это казалось нереальным. Потом Софи отвела меня в пристройку, где можно было помыться, и я с удовольствием стерла с себя грязь и пыль этих дней, дрожа от прохладной воды. Эту пристройку можно было топить, но на это требовались силы, которых у девушки не было, а я сама даже не представляла, как делать это. Наконец, спустя столько дней, я снова была сытая, чистая и почти отдохнувшая. Я могла порадоваться окончанию этого сумасшедшего похода, но по какой-то причине часть меня продолжала оглядываться назад, и странное горькое ощущение ползало внутри. Я не понимала, почему меня снова тянуло в дорогу, от которой я так сильно устала, и старалась заглушить это чувство всевозможными способами. Нет, я не совсем чокнулась и не мечтала вновь бегать от волков, огня и уж тем более от тьмы. но ощущение, что мне чего-то не хватает, продолжало грызть. Решив, что мне пока просто неуютно в рейте, я успокоилась. Ближе к вечеру в дом вошел Кенни. Лившийся в окно свет заката придавал его рыжей шевелюре мягкий медовый оттенок, делая его лицо еще симпатичнее. Он приветливо мне улыбнулся и произнес... Алиса, сейчас тебе нужно пойти со мной. Не волнуйся, пожалуйста. Просто весь круг старших должен знакомиться с новичками. Я нервно заерзала на стуле. Лучше бы он вообще ничего не объяснял. Ощущение, словно я диковинный зверек, которого ведут на показ. Да, Алис, не переживай, добавила София. Сегодня станешь одной из нас. И снова. Эта фраза. Она посеяла во мне странное беспокойство. Мне нужно будет пройти некую инициацию? Что меня заставят делать? Не хватало только опозориться на глазах у всех в первый же день моего прибытия. Кенни широкими шагами пересекал рейд, а я как тень семенила следом. Было прохладно, и по коже бегали мурашки, или же их вызывало мое волнение. Мы вскоре оказались перед старой пристройкой, которую показывал мне Ли. В запаленных окнах горел свет, за стенами слышались голоса, и мне вдруг стало еще страшнее. Кенни открыл дверь и любезно пропустил меня вперед, хотя я предпочла бы сбежать подальше, пока он входит внутрь. Оказавшись в полутемном прохладном помещении, я поежилась. По правую руку от нас находилась еще одна дверь, оставленная чуть приоткрытой и выпускавшая из комнаты полосу золотистого света. Кенни уверенно шагнул в ее сторону. Я последовала за ним, успев заметить, что с другой стороны, из этого узкого коридорчика, ведет каменная лестница на второй этаж. Но что там, спросить не решилась. Наверное, комнаты для старших. Прямо-таки элитное заведение. Стоило нам войти, как голоса тут же затихли. Комната освещалась десятком свечей и солнечными бликами заходящего солнца, прорывающимися из окон. Она была вытянутой и довольно скудно обставленной. Вдоль дальней стены стояли два старых шкафа с книгами. Посреди тяжелый черный стол с резными ножками, заваленный картами, бумагами и прочим непонятным мне хламом. Кое-где на стенах висели потускневшие картины. И откуда они здесь? Ну и, впрочем, на этом все. В комнате, не считая меня и Кенни, находилось семь человек. Эйрин и Рейгана я уже знала. Разумеется, тут же был и Двейн, наливавший себе в бокал что-то похожее на вино. Несколько темных бутылок красовались в ряд на небольшой тумбе у стены. Остальные незнакомые лица с ответным любопытством разглядывали меня. «Присаживайся», — с улыбкой предложил Кенни, указывая на стул, и сам устроился справа. Другие старшие тоже заняли свои места, и я оказалась во главе стола на виду у всех. «Превратиться в мелкую букашку и уползти с этого собрания — это все, чего я желала в этот момент». Напротив меня присел к столу Двейн, и я встретилась с его насмешливым взглядом. Такого довольного, ухмыляющегося выражения лица я у него еще не видела. Несомненно, его забавляла моя нервозность, и желание подпортить его физиономию прямо-таки раздирало меня изнутри. «Все знакомьтесь!» — прозвучал громкий голос Кенни. «Это Алиса. Она пришла из третьего объединения. Я уже рассказывал вам историю с Беном». Все угрюмо закивали, и мне стало не по себе. «Так, Лиса, — обратился ко мне парень, — давай я быстро тебе всех представлю. Ты уже знаешь, что мы старшие. Организуем жизнь Рейта, заботимся о его благополучии и безопасности». о каждом, кто тут живет. С некоторыми из нас ты уже успела познакомиться, так что их, без обид, ребята, я пропущу». Кенни стал по очереди представлять мне старших. Бородатый мужчина по имени Стейн показался мне ровесником Рейгана и Эйрин. Он одарил меня таким теплым, ободряющим взглядом, словно бы смотрел на маленького ребенка. Думается, такой он меня и считал. Далее — светловолосая девушка, возрастом, наверное, чуть младше Двейна. Серо-голубые глаза в чуть заметную крапинку и приятная улыбка. Ее звали Елена, и она кивнула мне в знак приветствия. Следующий старший мне не понравился. Он вальяжно расселся на стуле и изучал меня пристальным, недоверчивым взглядом. «Льюис», если я правильно запомнила. Высокий, светлый, лицо чуть вытянуто, но симпатичное, если не считать этого напрягающего выражения. Конечно, Двейн тоже буравил меня взглядом, но ощущения совершенно разные. И последней была совсем юная девушка, самая младшая из них. На вид я дала бы ей не больше восемнадцати, хоть в глазах и читалась, неизвестно откуда взятая зрелость. Ее звали Роуз. Кожа девушки была темной, как кофе, а кудрявые волосы беспорядочно вились на голове. Глядя на нее, я задумалась. Как такая юная девушка попала в ряды старших? «Вот и вся наша компания», — весело заключил Кенни. Я выдавила из себя улыбку. Мне все еще не нравилось, что меня разглядывают как под микроскопом. «У нас много правил и законов, которым...» «Нужно следовать», — вступила в разговор Елена. «Но ты быстро запомнишь их и вольешься в нашу жизнь. Мы знаем, что нелегко привыкнуть». «Вот только давайте не будем начинать эту скучнейшую беседу», — недовольно скорчившись, произнес парень с вытянутым лицом. «Девчонка уже прошла испытание Двейном. Она вон какая непробиваемая, справится и сама». «Он неожиданно мне подмигнул», — Но я продолжала сидеть с каменным выражением лица. «Когда же ты научишься вести себя, как подобает?» Спокойно ответила девушка, но тот лишь по-детски закатил глаза. «Хорошо, раз так, — продолжила она, — слово за тобой». Елена махнула в мою сторону и выжидающе посмотрела на парня. Тот недовольно нахмурился, по-видимому, ему не слишком-то хотелось объяснять что-либо новому члену рейта. «Роуз, выручи меня!» Он с притворной мукой на лице посмотрел на девушку, но та с улыбкой покачала головой. «Ну уж нет, ты весь день сегодня всем надоедаешь, так что выпутывайся сам». Они походили на родственников, которых внезапно собрали за одним столом. Это было забавно, но меня все это собрание начинало угнетать. Да еще и Двейн продолжал молча наблюдать за мной, словно чего-то ожидая. «Ну, хватит, вы оба!» — прикрикнула Эйрин. «До утра тут будем сидеть и вас слушать!» «Не нужно!» — вдруг раздался мой собственный голос, и все взгляды устремились на меня. «Я уже многое знаю, а остальное мне объяснят Венди или. Я рада, что вы готовы принять меня в свой рейд. И благодарна за это. Но и впрямь сидеть тут до утра не имеет смысла. Секунда молчания. Глухой смешок Двейна и голос Льюиса. «Ну, я же вам говорил». «Какое наглое поведение!» — пробурчал Рейган. Но, как я успела заметить, у этого старшего никогда не бывало хорошего настроения. «И все же, чтобы ты не донимала бедного Ли», — раздался голос Двейна. «Я кое-что добавлю к твоим большим знаниям. Какое-то время будешь выполнять разную работу, чтобы и ты сама, и мы смогли понять, что ты умеешь и чем хочешь заниматься. Вэнди и Ли станут кем-то вроде твоих наставников, но не жди, что они будут ходить за тобой дни напролет». У них есть и другие обязанности. Со своими вопросами и проблемами можешь обращаться к Роуз. Все ясно?» «Предельно». «Вот и отлично!» — воскликнул Кенни, и все начали шумно подниматься со своих мест. Я быстро подскочила и собиралась сбежать, как кто-то схватил меня за локоть. Это был Стейн. «Не спеши!» — пробасил он. «Сегодня ты станешь одной из нас! Сегодня твой праздник!» «Почти как день рождения!» — добавил Льюис. «И что мне нужно будет делать?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Просто наслаждаться!» — улыбнулась Елена. «Пойдем со мной!» Взяв за руку, девушка потащила меня в коридор, а затем в маленькую комнатушку, которую я до этого не заметила. Снаружи слышались веселые возгласы, и мне едва удалось побороть желание посмотреть в окно. Елена пыталась разыскать что-то в потемках, а я скромно сжалась к стене. «Ах, мне бы немного света!» — прочитала она, но, наконец, воскликнула. «Нашла!» Я не разобрала, что она держала в руке. Но когда мы вышли на свет, я ахнула от удивления. «Моя карточка!» На бежевом фоне небольшого квадрата ярко горел мой идентификационный номер, а фотография перекошенно улыбалась. Как же ужасно я на ней вышла. Откуда? Отыскали в твоем рюкзаке. Прости, но когда отряд нашел тебя в лесу, им пришлось все осмотреть. Жалко, они не заметили жучка. Изгнанникам города всегда выдают с собой рюкзак и кидают на дно карточку. Сама по себе без привязки к системе она ничего не значит, и этот жест лишь символический, показывающий, что даже уходя из города и унося свою личность за пределы стены, ты все еще остаешься собственностью объединений. И кто бы тебя ни нашел, мог узнать, кто ты и откуда. Они хотят контролировать все и на всем оставлять свою печать. Я и не знала, что она лежала там. У нас есть традиция посвящения. Ее придумали в рейте уже давно, но с тех пор мы соблюдаем и чтим ее. Сегодня, когда придет момент, ты бросишь карточку в огонь и навсегда распрощаешься с прошлой жизнью в стенах города. И, заметив мой помрачневший взгляд, добавила, «По крайней мере, той ее частью». которая тебе не нравится. Я уверенно кивнула. Закон, ОБ, охотники, вся система. Мне хотелось плюнуть им всем в лицо. И сожжение карточки показалось пустяковым делом. Старшие вышли из здания первыми. На улице тут же раздались одобрительные выкрики, а затем Двейн, закрывавший меня спиной, повернулся в полоборота, посмотрел на меня непонятным взглядом и отошел в сторону. Я вышла в свет костров. Они полыхали по всему рейту, даже на домах светились разноцветные фонарики, превращая поселение в праздничную детскую картинку. «Люди хлопали и махали руками, что-то кричали и свистели. Они приветствовали нового жителя рейта. Они приветствовали меня». Такое странное чувство. Неловко, но все-таки приятно, ведь они собрались здесь ради меня. Мы прошли до центрального костра, тянувшего свои апельсиновые языки выше всех остальных. Я заметила, что Венди держится подальше от огня, прячась за спинами и боязливо на него поглядывая. В руках все держали кто столовые кружки, кто медные стаканы или другую непонятную емкость. Ли рядом что-то весело кричал, но я не разбирала слов. Мое сердце колотилось от волнения. Столько людей собралось вокруг. Столько людей готовы принять меня в свой огромный дом. Кенни поднял руку, и толпа постепенно начала стихать, как будто исчезающее эхо. Эйрин что-то громко произнесла с деревянного помоста, куда завели и меня. Ее слова летели как стрелы и встречались громогласными выкриками. «Кажется, что-то про пустошь, про рейд, про объединение». Я не слушала. Мне никак не удавалось сосредоточиться на ее голосе. Мой восхищенный взгляд метался из стороны в сторону. На мгновение мелькнула мысль. Если бы совет видел это сборище, все его члены попадали бы в обморок от шока. Город никогда не позволял себе такого разгула, такого варварства. И мне оно нравилось, невероятно нравилось. Роуз, стоявшая рядом, вдруг аккуратно подтолкнула меня. Момент пришел. Ты можешь сказать что-нибудь, если хочешь, шепнул Кенни, но у меня не было слов. Я вытащила карточку и подняла ее повыше, чтобы видели все. Толпа замерла в ожидании. Я столько раз мысленно возвращалась в город, столько раз боролась сама с собой, и теперь настал момент. Все закончить. Ша, Сэм, Трой, Бетти. Они навсегда внутри меня. Никто этого не изменит, не отнимет. Но горевать по жизни в стенах города я больше не хочу. Судьба повернулась так, как повернулась, и теперь я здесь. Город подарил мне многое, но пришла пора по-настоящему расстаться. Я... кинула карточку в костер и голос толпы разнесся в ночи я наблюдала как огонь уничтожает человека номер двадцать два тридцать семь и я совсем не испытывала горести по этому поводу может только совсем чуть чуть «Добро пожаловать, Алиса!» — закричала Эйрин, и ее слова подхватил гул остальных. Но посвящение на этом не завершилось. К моему удивлению, рядом оказалась Елена и стала привязывать к моим запястьям по одной красной нити, затем соединяя их друг с другом спереди. Напоминало что-то вроде наручников, не очень приятное сравнение. «Зачем это?» «Сейчас поймешь», — улыбнулась она. Нити были и на ее руках тоже, и девушка принялась свободный левый конец своей привязывать к моему правому. К ней приблизилась Роуз, соединив узелками в свою очередь левую нитку с правой Елены. И так продолжалось и дальше. Люди связывали друг друга тем же способом так быстро, что вскоре осталось очень мало свободных людей. Это зрелище... Было великолепным. Моей левой руки кто-то коснулся. От неожиданности я вздрогнула. Рядом стоял Двейн, привязывая свою нить к моей. «Все готовы!» — раздался громкий голос Рейгана. В конце толпы послышалось далекое «Еще нет!» И люди терпеливо ждали, в полголоса болтая между собой. «Нравится?» — тихо спросил Двейн. Это «Потрясающе!» — мой голос чуть дрогнул. «Смотри, только не расплачься. Сопли вытирать не стану». Я скосила на него недовольный взгляд и увидела, что старший улыбается. «Сейчас ты удивительно похож на приятного человека», — весело отозвалась я. «О, это лишь отблизки костра. Тебе показалось». «Разумеется, я и не думала сомневаться». Он усмехнулся, а по моему лицу расползлась глупая широкая улыбка. «Готовы!» — вновь повторил Рейган, и на этот раз никто не возразил. Слово взяла Елена и громко произнесла. «В рейте нет чужих, нет отдельных. Мы все связаны друг с другом». «Алиса!» «Посмотри, что будет, стоит тебе только поднять руки!» Она жестом попросила меня проделать это, и вместе со мной руки Елены и Двейна тоже взметнулись вверх. Нить, натягиваясь, заставляла поднимать и другую, соединенную с Роуз, и так понеслось дальше, словно запущенная реакция. Руки все поднимались и поднимались. Люди громко кричали от возбуждения, пока последняя пара рук не оказалась над головами. «Если тебе потребуется помощь», — произнесла Елена, «стоит попросить одного, и все приложат свои усилия. Нить — это наша духовная связь. Мы как единое существо. Ты воочию убедилась, как это работает». Таков наш главный закон, и такова главная суть нашей жизни. Теперь ты в связке, ты одна из нас. Снова крики и шум, а потом песни, танцы, музыка. Мы пили грису и какой-то ягодный напиток. Было весело, и я впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Я дотронулась до деревянного лиса на своей шее и подумала. Я выполнила обещание. Я выжила.